Глава 38. Кортни. «Ты так странно. Насколько может отличаться реакция человека на одно и то же событие? Когда со мной впервые случилось это, сложно было описать степень моей досады, разочарования, страха. А во второй раз всё было ещё хуже. И я была в ужасе от неожиданной новости в первый миг даже не понимала, как мне быть и что делать дальше, как справиться с этой огромной проблемой, будучи совершенно одной на другом континенте. Сейчас же». Во мне нет и тени тех негативных эмоций, которые я испытывала несколько лет назад, когда узнала, что беременна. Ни страха, ни досады, ни паники при мысли, что я могу стать ужасной матерью. не тем более не веря в произошедшее. А всё потому, что на сей раз я знала, что рано или поздно это может случиться. И в глубине души даже ждала задержки месячных и положительного результата. Представляете? Я ждала эти две красные полоски на тесте. И вот он, тот самый тест, лежит в маленькой подарочной коробочке с бантиком, который я намереваюсь вручить Полу, как только он уложит Джереми. Заснул, наконец. Что-то он сегодня был слишком энергичный. Уже почти полночь, а он только сейчас отключился. С усталым выдохом заявляет Пол, входя в нашу спальню. Я быстро в душу к тебе. Постой. Не в состоянии ждать и минуты дольше. Я вскакиваю с кровати и, уняв дрожь в пальцах, протягиваю Полу коробку. Что это? Удивляется он с недоумением, разглядывая коробочку. «А ты не видишь подарочек?» «Это я понял. Но у меня день рождения только через три месяца. Вообще-то я в курсе». «Тогда в честь чего подарок? Неужели я забыл про какой-то праздник?» «Нет никакого праздника. Сегодня обычный день. Я что, не могу тебе просто так сделать подарок?» «Можешь, конечно. Просто неожиданно». Я нервно всмехаюсь. Пол даже представить не может, насколько неожиданно подарок ждёт его внутри. Ведь за все минувшие месяцы мы ни разу не говорили о втором ребёнке. Было не до этого. Особенно в начале нашего воссоединения. Мы наслаждались друг другом, собирали наши отношения по кусочкам, проводили много времени втроём и помогали друг другу простить себя за совершённые ошибки. Потом же перед нами стояла задача возобновить отношения с родителями Пола в частности, с мамой. И нужно признать, пусть я и опасалась встречаться с ней и абсолютно не знала, как она отреагирует на новость о существовании моего сына. Всё прошло гладко, без скандалов. Пол был прав. Когда сказал, что Тина не сможет устоять перед Джереми, она влюбилась в моего мальчика с первого взгляда и за минувший месяц несколько раз звонила мне с просьбой привести его к ним с Джонатаном в гости. И я привозила. Пару раз вместе с Полом, пару раз приезжала к ним вдвоем с Джереми, а разок даже оставляла сына у них на ночь, так как он сам попросил меня об этом. Ему нравится у бабушки. Она целый день с ним играет, гуляет, вкусно кормит, а Джонатан рассказывает о рыбалке даже показал ему свою лодку, пообещав, что через пару лет, когда Джей, Джей станет старше, они вместе выйдут на ней в озеро и будут ловить рыбу». Джей Джей уже дождаться не может этого момента. А лодка деда ему настолько понравилась, что его любовь к машинкам значительно убавилась. Теперь топ игрушки – это катера, яхты и лодочки. И бабушка балует его, покупая ему всё, на что он укажет в магазине пальцем. Я не одобряю такой подход. Баловать нужно в меру. Но с Тиной на этот счёт я поговорю чуть позже. Сейчас же я позволяю ей немного вольностей. Пусть покайфует. Она ведь так долго мечтала о внуке. И кажется настолько сильно, что, получив желаемое, ее мозги совсем атрофировались. Эта женщина так и продолжает во время каждого нашего визита повторять, что Джей-Джей похож на Пола. Даже детские фотки Дэвин разок доставал для сравнения, чтобы убедить нас Полом в их схожести с Джереми. дурна ей Богу. Однако мы с Полом не пытаемся её ни в чём переубедить. Пусть занимается самовнушением, сколько хочет, если это помогает ей любить моего сына как родного внука, так же, как его любит Пол. Именно эта его любовь и забота Джереми зародили во мне несвойственное моему нутру желание пополнить нашу семью ещё одним ребёнком. Знаю. И я сама в шоке от себя. Но это правда. Месяцами я любовалась тем, как Пол нянчится с Джереми, и в какой-то момент сей душой выжелала подарить мужу шанс пройти все стадии заботы о ребёнке с самого его рождения. Со своим родным сыном или дочкой. Неважно, кто бы ни родился, Пол будет счастлив. Без сомнений. Я жду, не дождусь встретиться с его безграничной радостью, когда он увидит чёткий результат на тесте. Однако, стоит Полу наконец распаковать подарок, как моя уверенность пошатывается, потому что никакой радости я в нём не нахожу. дэвинпорт замирает, лицо теряет все краски, а взгляд, застывший на тесте, отражает что угодно, но только неожидаемое мной счастье. Пол, обеспокоенно зову его, когда он слишком долго стоит без движения и не произносит ни слова, натягивая манерва до предела. «Ты живой? Может, скажешь хоть что-то?» «Это шутка. Выдает он совсем не то, на что я рассчитывала. Да еще и таким хлестким голосом, что мороз по коже. Ты серьезно думаешь, что я стала бы шутить с тобой на эту тему?» «Нет». «Черт!» Он отмирает и встряхивает головой. «Нет, я так не думаю, но...» «Ты уверена?» «Стопроцентно?» «Ты уже была у врача?» «Нет, но я и без визита к нему уверена, что тест не ошибся. Я уже некоторое время назад начала чувствовать себя странно, более рассеянной, забывчивой. Грудь стала чувствительной, месячная, задерживаются на целых три недели. Но я не понимаю, как так получилось?» Усмехаясь, складывая руки на груди. «Странный вопрос. Так получается пол, когда люди занимаются незащищённым сексом». «В смысле незащищённым? У тебя же стояла спираль». Ключевое слово стояло, но я сходила к гинекологу и убрала её ещё пару месяцев назад. «И зачем ты это сделала?» Этот вопрос сражает меня наповал «Что значит «зачем»? Ты дурак, Пол, или прикидываешься?» «Однозначно дурак. Особенно сейчас, когда ты ошарашила меня этой новостью». «Как вижу, она тебя ни капельки не обрадовала». «А теперь дура ты испанка. Конечно, я рад. Просто...» Просто по тебе не скажешь, что ты счастлив. Лицо такое, словно я тебе о смерти любимого пёсика только что сообщила. А я ведь думала, что обрадую тебя. Видимо, неправильно думала. Произношу я и чувствую, как глазам подступают дурацкие слёзы. Чёртовы гормоны. Пол глухой чертыхается и кладёт подарочную коробку на комод, а затем подходит ко мне и сковывает в крепкие объятия. «Прости. Чёрт, Кортни, прости. Я просто никак не ожидала и даже подумать не мог, что ты убрала спираль и ничего мне не сказала». «Потому что я не хотела тебя обнадёживать раньше времени. Я ведь не знала, получится ли меня снова забеременеть». «И это тоже меня нехило поражает». «Что именно? Что ты вдруг захотела забеременеть? Я ведь знаю, что твоя первая беременность прошла, мягко говоря, сложно. И было уверена, что ты никогда больше не захочешь проходить через подобное. Поэтому даже не заикался на эту тему. Я не хотел чтобы разговоры о детях становились причиной ссор и проблем между нами. У нас больше никогда не будет ссор на эту тему, Пол» бубню ему в грудь, крепко обнимая. «Ведь теперь я точно знаю, что своих детей я буду любить всем сердцем. И я не боюсь того, что моя беременность снова может быть невыносимой, потому что в этот раз я буду проживать её с тобой. А с тобой мне ничего не страшно. Ты же всегда будешь рядом, не так ли?» «Ты ещё спрашиваешь, глупая?» Он расслабляет руки и обхватывает ладонями моё лицо, заглядывая своим тёмным взглядом мне в самую душу. «Я буду с тобой всегда, когда буду тебе нужен». «Ну вот». Бурчу я, и из глаз вытекают слёзы. «Чёрт, не плачь, маленькая». «А ты прекрати говорить таким недовольным тоном. И порадуйся, наконец, нормально, блин». Пол начинает посмеиваться, стирая из моих щёк солёную влагу. «Я рад. Очень рад, поверь мне. Это самая лучшая новость, которую ты могла мне сообщить. Но, к сожалению, радоваться и плакать от счастья, как я делал это раньше, я не могу. Прости. Не сейчас. Ещё рано». Произносит он, и теперь его голос окрашивается беспросветной печалью. «Эй!» Тоже накрывая его лицо ладонями. «Всё будет в порядке, Пол! Всё будет хорошо! С ребёнком ничего не случится! Не в этот раз!» «Я очень на это надеюсь иначе!» «Нет, не будет никаких иначе!» «Не будет!» С уверенностью повторяя я, и Пол до безумия нежно целуют меня в губы. А затем покрывает всё лицо бережными поцелуями, вновь сгребает меня в цепке объятия наконец, давая чётко понять, что да, он действительно счастлив, но просто не хочет проявлять это по полной программе. Я понимаю его, конечно, понимаю. После потери двух нерождённых детей страшно начинать радоваться слишком рано, опасаясь вновь притянуть беду. Однако единственную беду, которую я начинаю ощущать уже в следующую секунду, это токсикоз. «Пол?» — вымоченно проговариваю я. «Что?» «Меня сейчас тошнит». С этими словами я отстраняюсь от Девенпорта и быстро лечу в ванную комнату, где склоняюсь над унитазом и начинаю выблевывать весь ужин. И пара секунд не проходит, как я чувствую, что пол оказывается сзади, аккуратно убирает волосы с моего лица и удерживает их на макушке. «Бога ради, свали отсюда, это отвратительно!» «Здравствуйте, приехали!» издает смешок. «Я же сказал, что буду с тобой рядом всегда, когда буду тебе нужен, и от своих слов я не собираюсь отказываться». «Ты мне не нужен, пока я тут блюю со звуками раненого динозавра!» Выдаю я, и меня снова начинает выворачивать наизнанку. «Ну и сравнение ты выдала!» Смеётся Пол, продолжая удерживать мои волосы. но ну это правда!» «Ну и ладно, я всё равно не оставлю тебя одну!» «Баран упертый!» «Какой есть!» И Пол реально практически не оставляет меня одну на протяжении всей беременности. Даже снижает количество рабочих часов, лишь бы быть со мной максимальное количество времени летает вокруг меня, как будто я хрустальная принцесса, потакает всем моим капризом, терпит мои перепады настроения, благоразумно молчит, когда я срываюсь на него без причины, возится с Джереми, когда у меня нет никаких физических сил с ним заниматься, и ходит вместе со мной на все УЗИ и проверки. Но, к сожалению, он так и не может расслабиться и начать радоваться скорому появлению ребёнка. Даже несмотря на то, что моя вторая беременность проходит отлично, без особых сложностей. Да, меня пару месяцев мучит токсикоз, но в остальном я чувствую себя прекрасно. Меня переполняет силы, настроение, чаще всего приподнятое. Вот что значит, я была морально готова к беременности. И сама хотела этого. Даже мой организм поддерживает меня в этом решении и не даёт сбой. После того, как токсикоз проходит, на меня нападает лютый жор. Я никак не могу остановиться есть, особенно запечённую курицу, оливки и бананы. Частенько даже лопаю это странное комбо одновременно и кайфую от сочетания. Аж глаза закатываются от удовольствия. А в итоге к девятому месяцу я набираю почти 18 килограммов. И становлюсь похожей на огромный шарик. Именно так и любит меня называть Джей Джей, а Девинпорт – оливкой. Я превратилась в жаробаса, Пол. Лёжа в кровати, изрекаю я истинно закидываю в рот очередную оливку. Пока Девинпорт тем временем массирует мои отёкшие ножки. «Дурочка, ты не жаробас, а чертовски сексуальная оливочка на последний месяце беременности». Я начинаю смеяться. «Это самый лживый комплимент, который ты мне отвешивал». «Он не лживый?» «Да что ты говоришь? Ты реально считаешь меня сексуальной?» «Я тебя всегда считала и буду считать сексуальной. А сейчас так особенно». Он наклоняется к моей ноге и проводит губами от икры до колена, усыпая всю кожу мурашками. «Чёрт, Пол, когда я восстановлюсь после родов, я тебе затраху до смерти». Теперь на смех срывается пол. «Что? Я серьёзно? Будешь молить о пощаде?» «Ну да, конечно. Ты реально говоришь это мужчине, который уже несколько месяцев не может тебя трахать так жёстко, как того хочется?» «Ага». Киваю и под смех пола закидываю в рот ещё одну оливку. Однако тут же давлюсь ей и издаю стон, потому что комок 2.0 решает резко активизироваться. «Опять пинается?» – обеспокоенно спрашивает Девинпорт. «Да...» Отвечая я, но вдруг, помимо очередного толчка, ощущая еще тянущую боль в спине. «Ой, что такое? Тебе больно?» Пол за секунду телепортируется ближе ко мне и аккуратно прикладывает ладонь к моему животу. «Да, есть немножко». «Ты что, рожаешь?» Взволнованный вопрос Пола вынуждает меня засмеяться. «Нет, конечно, просто спину что-то начала тянуть, но сейчас вроде отпустила, не волнуйся». «Может, поедем в роддом?» «Нет, говорю же, я не рожаю, успокойся». ты уверена «Конечно. Я же помню, как в прошлый раз всё начиналось. И, поверь мне, тогда я сразу поняла, что скоро рожу. Боль была адская, а сейчас ерунда. Со всей уверенностью заверяю Пола, однако он не расслабляется. Наоборот, становится ещё более обеспокоенным, когда за следующие полчаса я ещё несколько раз издаю болезненный стон от дискомфорта в пояснице. Так, всё, мы едем в роддом, и это не обсуждается». Скачив с кровати, категорично заявляет Девенпорт и быстро переодевается. Пол, я же сказала, что не рожаю. Всё нормально. Ничего не знаю. Сейчас я сбегаю к Альберту и попрошу, чтобы он побыл с Джереми. А мы поедем в больницу, чтобы тебя смотрел специалист. Только когда врач подтвердит, что с тобой всё в порядке, я успокоюсь. Не раньше. Господи, вот паникёр. Не рожаю я ещё. Не рожаю, слышишь? Смеюсь и закидываю в рот оливку, а затем медленно встаю с кровати, желая убедить Пола не ехать никуда на ночь глядя. Я спать хочу. Однако стоит мне сделать шаг навстречу Девенпорту, как по внутренним сторонам моих бедер начинает стекать прозрачная жидкость. Меня резко бросает в пот, лицо обдаёт жаром, пока я изумлённо смотрю на образовавшуюся лужу под моими ногами и не могу поверить своим глазам. «Не рожает она! Как же!» – ворчит пол, а меня то ли от шока, то ли от перебора жира в мозгах вместо паники накатывает смех, и я начинаю заливисто смеяться. Дико странная реакция, понимаю, но никак не могу взять её под контроль. Моё неуместное веселье сходит на нет лишь в больнице, когда на смену нующие боли в спине. Наконец, приходят сильные схватки. Однако их я тоже переживаю легче, чем во время первых родов. Их гораздо быстрее. Наш комок 2.0 оглушает пространство истошным ором всего спустя 2 часа после отхождения в вод. И все эти 120 мучительных минут Пол не отходил от меня ни на шаг. Разговаривал со мной, подбадривал, гладил и позволял до крови вонзаться ногтями в его руку. А после того, как Акушер сообщает, что у нас родилась девочка, и нашу килограммовую крепышку кладут на мою грудь, Пол наконец отпускает себя. Он радуется, да. Он наконец радуется, плачь и подрагивать счастья Вижу это, даже будучи в полусознательном состоянии. Он говорит что-то бессвязное, смеётся сквозь слёзы, улыбается широко и зацеловывает всё моё лицо, размазывая по нему солёные капли. «Она — совершенство, испанка! Ты создала совершенство!» произносит пол с восхищением, любуясь нашей девочкой. «Вообще-то ты тоже участвовал в процессе создания». Слабым голосом напоминаю я и продолжаю плакать, глядя на сморщенную малышку с тёмным пушком на голове, то на мужа. В его взгляде столько радости, восхищения, столько преданности и немого обещания любить дочку до конца своей жизни, что, кажется, мое сердце вот-вот разорвется от переизбытка эмоций, среди которых также проскальзывает и грусть. «Пол!» — зову я, и он тут же переводит свой сверкающий взгляд на меня. «Что, любимая? Я хочу у тебя кое чем попросить, пусть и зная, что не имею на это никакого права. Что за глупости? Ты можешь просить меня о чем угодно. Я все сделаю ради тебя!» Мягко улыбаясь, ощущая, как горячие слёзы скатываются по щекам. «Пожалуйста, не люби её больше, чем Джереми. Знаю, она тебе родная, а он...» «Мне не удаётся договорить». Пол подаётся вперёд и запечатывает мои губы поцелуем, распространяя по изнурённому телу живительную энергию. «Тебе не нужно об этом просить, Кортни». Отстранившись от моих губ, проговаривает он с улыбкой. «Джереми мой сын в той же мере, что и Оливия. И я всегда буду любить их одинаково сильно». «Оливия, усмехаясь сквозь слезы, чувствуй, как моя самая большая тревога исчезает из сердца. Ты назвал нашу дочь Оливией, не посоветовавшись со мной». «А тут разве нужно было советоваться?» Он переводит взгляд на дочки улыбается от уха до уха. «Ты только посмотри на нее, вылитая Оливочка, как и ее мама». Слезы смешиваются со смехом, боль после родов переплетается с ни с чем не сравнимыми ощущениями. Их так много, и все они настолько мощные, прошибающие всю душу насквозь, что все оставшееся время до отключки я толком не помню. В памяти сохраняется лишь лучезарная улыбка пола и то, как я впервые прикладываю к груди нашу Оливию. Возвращаю мозгоспособность здравомыслить лишь спустя несколько часов, когда просыпаясь ранним утром. И это пробуждение становится самым незабываемым пробуждением за всю мою жизнь. Я открываю глаза и вижу в палате Джеджа и Пола Соливия в руках. Мои два самых любимых мальчика сидят на диване и с любовью и трепетом в глазах рассматривают малышку. Тихо разговариваю между собой. О чём? Не слышу. Не могу разобрать. Да оно мне и не надо, чтобы ощутить себя самой счастливой женщиной во всей Вселенной. Хватает просто видеть их. Моего любимого и самого лучшего в мире мужа. Озорного и любознательного сынишку и маленькую крошку, которую я жду не дождусь снова взять в руки и приложить к груди. А вот оно, моё счастье. Просто видеть всю свою семью в полном составе. Здоровых и счастливых. Здесь. Рядом. Всех вместе. И со мной. Да. Моя семья со мной. Большего мне и не надо, чтобы снова заплакать от радости.